Глава 85. Зима, 10 класс. Зимние каникулы начались с того, что порвалась цепочка от маминой цикады. Мама стояла, сложившись пополам, и искала что-то в шкафчике под кухонной раковиной. И вдруг по полу зацокал нефритовый кулон, без всякого ритма или видимой на то причины. Мама сразу же пошла и купила новую цепочку. «На время, пока будут чинить старую». Но это было не то. Серебро казалось слишком блестящим, длина недостаточной, а форма звеньев просто не такой, как нужно. Это казалось зловещим предзнаменованием. Позже, вспоминая этот случай, я понимала. Ещё тогда мне стоило обратить внимание на то, как я искала возможное оправдание происходящему. Знак это был или нет — Но те каникулы вышли странными. Аксель впервые за несколько лет отправился навещать семью в Сан-Хуан, а Каро снова уехала кататься на сноуборде. Папа должен был остаться надолго, и рождественский день начинался вполне многообещающе. Папа выдвинул стул, пока мама лепила дамплинги. «Я помогу». Он взял стопку тонких кружков из теста, и принялся накладывать начинку в центр каждого, защипывая края. Мамино лицо прояснилось впервые за несколько недель. Она даже тихонько замурлыкала себе под нос несколько мелодичных фраз из композиции, которую я слышала в её любимой сонате. Не припомню, когда папа последний раз помогал ей готовить. Мне так нравилось наблюдать за ними. Ловкие руки мамы защипывали уже третий дамплинг, пока папа только заканчивал первый. На кухонной стойке я раскрыла скетчбук на чистой странице. Угольный мелок, зажатый в пальцах, скользил по ровной белизне, запечатлевая испачканные в муке костяшки пальцев и поднос сырых дамплингов. Я прислушивалась к их ритмичному плюханью на поднос, к тихому шороху мелка по бумаге, к нашему синхронному, словно в тандеме, дыханию. А потом этот момент, конечно же, прервался. Папа повернулся посмотреть, что я делаю. Ли, почему бы тебе это не отложить? Подойди и проведи немного времени с родителями. Я попыталась предотвратить зарождающуюся ссору. а я провожу с вами время. Я сижу прямо здесь, как видишь. Нельзя всё время быть в себе, сказал папа. Подойди помоги нам с дамплингами. Я затрясла головой. Я рисую вас с мамой. И вообще обычно рисую то, что вокруг меня. Как это связано с тем, что я в себе? Искусство. Твое независимое стремление, заявил папа изменившимся голосом. А у нас семейное утро. Мы хотим, чтобы ты прекратила рисовать и поучаствовала. Поучаствовала? «Ты серьёзно? Мы что, в школьном кабинете?» «Следи за языком, когда хватит», — тихо сказала мама, и это слово будто выключило нас, как кнопка на пульте. «Давай без ссор. Сейчас же Рождество». Её рука с мучной пылью на секунду вспорхнула к груди и приземлилась слишком низко до того, как мама вспомнила, что теперь её цепочка стала короче, И цикада висит выше обычного. Я захлопнула скетчбук и отправилась наверх. Там, у себя в комнате, я уселась в углу и попыталась нарисовать что-нибудь новое для Нагори. Позже, когда я спустилась поесть и распаковать подарки, папа вел себя непринужденно, будто ничего не произошло. Из динамиков доносились рождественские песни. Ёлка мигала разноцветными огоньками. Я дарила подарки первой. Каждому протянула по плоскому прямоугольному свёртку. Я уже давно не рисовала ничего к Рождеству. «Ох сказала мама, — «это очень красиво». Её рисунок я поместила в простую чёрную рамку, чтобы она могла его повесить. Папин просто сбрызнула фиксативом и положила между двумя листами архивной бумаги. «Ого», — сказал он. «Здорово». Сложно было понять, что он думает на самом деле. «Твой я не вставила в рамку, потому что ты столько ездишь, и я подумала, ну, может, ты захочешь взять его с собой или ещё что-нибудь». Теперь, когда я произносила эти слова вслух, они звучали ужасно глупо. Я прекрасно знала, что ему не так уж понравилось. Наверняка рисунок только сильнее заставлял его думать о моём будущем. «Мы как живые». — изумилась мама. — Ни одна фотография так не передаёт сходство. Я покачала головой. — Это просто образ из памяти. — Я, кстати, помню тот день, — сказал папа, удивив меня. — И я, — вторила мама. Я нарисовала, а затем сделала дубликат нас троих на детской площадке в Вилледж-парке, куда мы летними вечерами ходили погулять и поиграть в фрисби. В один из дней площадка оказалась совсем безлюдной, и мы залезли на двусторонние качели. Мама с папой сидели друг напротив друга, а я балансировала посередине и пыталась удержаться на месте, пока они качались вверх-вниз. Никаких красок и даже не уголь. Рисунок был выполнен простым карандашом. Улыбающаяся мама с откинутой назад головой. Папа Со своей смешной широкой улыбкой Я покачиваюсь в центре с едва заметной ухмылкой на лице «Спасибо», — поблагодарила мама Я повешу от пианино Дальше была её очередь Папа получил шерстяной свитер, связанный по заказу Каким-то известным в интернете мастером Мне достался великолепный набор дорогой гуаши На который я уже давно положила глаз Использовать цвета, хорошо?» — сказала мама. «В твоих рисунках так давно не было цветов, и теперь у тебя есть замечательная краска». Я обняла её и пообещала их испробовать. А затем настала папина очередь. Он удивил маму маленькой чёрной бархатной коробочкой. Она почти не носила украшений, кроме своей нефритовой цикады, которая всё ещё казалась какой-то не такой. На секунду я заволновалась, что папа купил что-то, чтобы её заменить. Но когда мама открыла коробочку, в ней блеснули пухлые синие бусинки топаза, целая нить в серебряной оправе браслета. «Ох!» — выдохнула мама. Казалось, она потеряла дар речи, когда папа в последний раз дарил ей что-то подобное. «Ли, теперь твой», — быстро произнёс папа, Возможно, потому что и сам чувствовал себя неловко из-за того, что приготовил мне слишком говорящий подарок. Он был упакован в коробку и отдавал приятной тяжестью. Я разорвала упаковочную бумагу с оленями и открыла крышку. В центре, в пышной кучке тонкой бумаги, лежала книга с белой обложкой, на которой за главными неоновыми буквами было написано «Найди своё предназначение». Я почувствовала, как невольно поднимаются уголки моих губ и в ту же секунду поняла, что папа не шутит. Это действительно был его подарок мне. «Эм... Спасибо», — сказала я, изо всех сил стараясь избежать вопросительной интонации. «Открой, посмотри», — почти радостно возбуждённо предложил папа. Я пролистала первые несколько страниц, и, наконец, обнаружила то, чего он так ждал. На титульном листе слово «предназначение» было тысячу раз обведено, а по бокам от руки написано «Слева — для ли, чьё, а справа — в великих вещах». Имя автора — Уилсон Эдмонд Шарп Четвёртый. Было подчёркнуто чёрным маркером. Под ним красовалась пышная подпись — совершенно нечитаемое за исключением острых римских цифр четыре. «Я познакомился с ним на конференции», — сказал папа. «Он рекламировал эту книгу, и когда я услышал, как он говорит, то понял, что должен раздобыть для тебя издание с автографом. Этот человек словно освещал собой всё помещение. Знаешь, я показал ему нашу фотографию, и он сказал, что ты похожа на свою маму, И наверняка очень увлечённая натура. Конечно, он прав. Что? Я похожа на маму? То есть он мыслит стереотипами? Безэмоционально произнесла я. Папа наклоняет голову. В смысле? Я подняла пальцы, изображая в воздухе кавычки. Я наверняка увлечённая натура, потому что наполовину азиатка. Ты хоть знаешь, как часто мне это говорят? И как часто спрашивают, растит ли меня Тайга-мам, строгая азиатская мамочка. Папа надолго замолчал. «Что ж», — наконец произнёс он. В тот момент я не подумал, что он подразумевал именно это. В любом случае, я уверен, что книга изменит твою жизнь. Почитай, посмотри. Вдруг она поможет тебе понять, чем ты хочешь заниматься. Чем я хочу заниматься. Медленно повторила я. «Ну, знаешь, — сказал папа, — поможет тебе сориентироваться». «Понятно», — ответила я. «Спасибо». Он оглядел комнату, будто хотел найти ответы в воздухе. Затем сцепил руки. «Тебе не нравится». Я медленно пожала плечами. «Не уверена, что мне она понадобится, но я ценю твою заботу». Ужасно ли я себя вела? Я точно не знала. Но его неверие уже изрядно меня вымотало. Я безумно устала от этих разговоров. Чем конкретно ты собираешься заниматься в будущем? Например, через пять лет? Или двадцать? Всю оставшуюся жизнь? Я хочу рисовать. Как же было приятно произнести это вслух. Я думала о том... чтобы поступать на художественный факультет. «Ли, тебе нужно серьёзно об этом задуматься». Мне хотелось закричать, но я сдержалась. «Я и задумываюсь. Серьёзно. И как ты собираешься этим зарабатывать?» Я посмотрела на маму, которая растерянно переводила взгляд с меня на папу. «Даже не знаю. Я всегда смогу преподавать? Тебе нужна стабильная карьера». Такая, которая обеспечит минимальные составляющие счастливой жизни. Я счастлива, когда рисую. Папа снова открыл рот, но, слава богу, мама его перебила. «Давайте говорить про это не сейчас», — сказала она. «Сейчас мы должны праздновать Рождество. Мы решили поиграть в Уна. Папа и я, по возможности, избегали разговоров. Я поняла, что хочу, чтобы он поскорее улетел на какую-нибудь конференцию». Я соскучилась по тому, как дом словно увеличивался, стоило ему ступить за порог, как наполнялся свежим пространством и воздухом, чтобы я вновь могла спокойно вздохнуть. Ранним утром следующего дня, пока родители спали, я кружку за кружкой пила мятный горячий шоколад на кухне, наблюдая за кошкой, которая неотрывно смотрела в окно. Тишина начинала сводить меня с ума. Казалось, что Акселю нужно девять часов, чтобы ответить на каждое сообщение. Я пыталась не обижаться. Всё-таки у него большая семья, и, по его словам, у них миллион семейных традиций. Я размышляла над переменами, которые произошли с прошлогоднего Рождества. Над тем, как часто папа бывал в отъезде, но почему-то от этого становилось лучше. над тем, как Аксель провёл все зимние каникулы, помогая мне разбирать коробки. С этими мыслями я, сама того не замечая, спустилась в подвал. Я не до конца понимала, что именно собираюсь там делать, но я никак не могла найти себе место и постоянно вспоминала браслет и сборник стихов Эмили Диккенсен. Я забрала их в свою комнату вместе с чёрно-белой фотографией двух девочек. Всё остальное — лежала на прежних местах. Коробки в подвале стояли точно так же, как мы их оставили, открытые и перепутанные. На полу всё ещё лежали письма. С того дня, когда мы с Акселем складывали их в разные стопки. Я даже немного удивилась своей рассеянности. Если бы сюда кто-нибудь спустился, он сразу бы понял, что я шпионила, искала что-то. Может, этого я и хотела. Решила, что если мама или папа увидят, что я искала, они рассердятся, поднимут вновь эту тему и поговорят со мной о бабушке и дедушке. Но сюда никто не спускался. Ни разу за целый год. В ту ночь я вышла на крыльцо и встала на ступеньки, обратив взгляд к безоблачному небу. Луна была похожа на яркую толстую монету. У неё было лицо, доброе и почти улыбающееся. Интересно, смотрит ли моя бабушка с дедушкой на Тайване на то же самое блюдце света, пытаясь взглянуть в глаза этого бледного, сияющего лица.